Марина. Потерянная бабочка. Занятия, требующие внимания к мелочам, помогают восстановить достоинство, которому нанесён урон. Имея перед собой маленькое простенькое дельце, хватаешься за него, делаешь шаг вперёд, потом хватаешься за следующее, а потом ещё заодно. Это помогает не придавать чрезмерного значения всему ужасному, что произошло, и позволяет хотя бы куда-то двигаться. Взять бокал, приложить его к губам, не отпевая, подойти к группе беседующих, покивать произнесённым чужим словам, мягко-серебристо рассмеяться, когда засмеются все, чуть нахмуриться, когда все серьёзны, повернуться к фотографу, когда попросят, перейти к другой группе, найти Бориса и слегка улыбнуться ему. Всё шло хорошо, правильно, я чувствовала... Уверенность, безопасность, какую-то утешенность. Как если бы я была ребёнком, и меня после долгих слёз обняли и дали конфету. Словно неведомым мне образом всё оказалось под контролем. Пространство было плотным, как густой туман, из-за множества людей и предметов, наполнявших его, бесконечно произносимых слов, музыки, ароматов духов. Мне казалось... Воздух цепляется за меня, как вода, полная водорослей. Но я плыла в нём уверенно. Каждое движение получалось замедленным, элегантно-плавным. Вечерело. Зажгли фонари. Из темноты вынырнула Ирина, и я скорее прочитала по её губам, чем услышала. «У вас всё в порядке?» «Кажется, вы потеряли серёжку». «Серёжку?» «Какого серёжку?» — вздрогнула я. Вместо ответа она дотронулась до своего уха. Я машинально потянулась к своему и не нащупала на нем бабочки Ван Клифф. Невесомый, золотистый, с перламутровыми крыльями и брюшком-бриллиантом. Вчера вечером Борис открыл мне второй маленький семейный сейф, первый я не видела открытым вообще никогда, и дал эти серьги. Так церемонно, что стало понятно, настоящее сокровище. Он мне его доверил, и теперь его нет. Паника хлынула в меня, переполнила до краев и растеклась вокруг. Кажется, даже мое платье и скатерти на столах пропитались ею. Я бросилась ощупывать себя, сканировать взглядом землю, кончиками пальцев трогать все вокруг, ища сережку. Что-то блеснуло в траве, и на искру тут же наступил черный мужской ботинок. Я присела на корточки и стала отпихивать эту чужую ногу, Под ней была просто гранитная крошка. Вдруг перламутровый отсвет заплясал под столом. Я упала на колени и стремительно поползла к нему, расцарапывая руки о жесткую влажную траву, а ее колкие стебли. Перелив света оказался обманкой, но тут же меня поманил другой. Яркий, пронзительно чистый. Я устремилась к нему, путаясь в подоле платья, потеряв туфлю. Оглушал стрекочущий гул, все перед глазами мерцало. Потом поняла, что это были фотовспышки. Я не успела дотянуться до поблёскивающей цели. Жёсткая рука сжала моё плечо и потянула вверх, заставив подняться на ноги. «Немедленно в дом!» — прошипел Борис и широко улыбнулся. «Не мне». Вся игра света, перелива и сверкания сразу померкли, как будто мне на голову упало пыльное покрывало. Он заметил. Он увидел, что я потеряла серёжку. Я шла к дому, дёргая себя за ухо и на ходу сочиняя оправдания. Взгляд Бориса сверлил мне затылок. «Мы вошли. Ступай к себе и сегодня больше не появляйся», — сухо приказал, попросил Борис. Я стала подниматься по лестнице. Он стоял внизу и смотрел — пока я не дошла до второго этажа. Потом хлопнула входная дверь. Он вышел. Праздник для меня закончился. Каким же он оказался коротким? Я даже не успела разрешить себе обрадоваться по-настоящему. Экзамен я провалила. Мы увиделись с Борисом только за завтраком. Он жевал молча, У меня всё заледенело внутри, но я набралась решимости и спросила. «Борис, неужели эта серёжка была настолько дорогой? Ты же богатый человек, мы богатые люди. Впредь буду аккуратнее. Может, если хорошо поискать, она ещё найдётся?» «Поверить не могу, что ты действительно такая дура», — вздохнул Борис. «Ты правда думаешь, что дело в украшении?» «А в чём же тогда...» «Что делает настоящая светская дама, когда теряет серёжку?» «И что?» Улыбается, непринуждённо снимает вторую и продолжает беседу с того места, на котором она прервалась, — спокойно произнёс он. И внезапно перешёл на Ор, а не ползает на карачках, растопырив вляжки и не жуёт сопли! Он резко отодвинул тарелку с омлетом, и аккуратно отхлебнул чаю. «Ты не можешь быть той, на роль которой претендуешь! Тема твоей светской жизни закрыта!» Я подавленно молчала. Хотелось схватить вилку и выколоть ему глаз. Но я знала, что и тут как-нибудь облажаюсь, и снова ничего не выйдет. Лучше не пытаться. И что мне делать дальше? Борис встал из-за стола, и упругой рысьей походкой вышел из столовой. Я позвала официанта и попросила подать вино. Когда он принёс бокал, я потребовала всю бутылку. Забрала её и ушла в свою комнату.